Конец с китанием – Болшевский период. Хлопоты о предоставлении Дурылину комнаты в Москве ни к чему не привели. Но удалось получить участок под постройку дома в Большеве. Дурылин определил, что участок находится на земле бывшего имения князя Адоевского 1740-1826 годы. Некоторые постройки имения до сих пор сохранились на улице имени Сергея Николаевича Дурылина. Это церковь Козьмы и Дамиана, построенная князем в 1786 году, здание школы, в котором сейчас размещена библиотека имени Сергея Николаевича Дурылина и другие. Гонорара за инсценировку романа Анна Каренина хватило для постройки дома. Писал Дурылин для Ярославского театра. Но пьеса была поставлена в Кирове, Томске, Свердловске, Костроме, Иванове. Позже Сергей Николаевич шутил. «Мне Анна Каренина дом построила». Но строительством пришлось заниматься Ирине Алексеевне. Строительный материал достать было почти невозможно. Шла она как-то по Страстной площади. и видит, что разрушают страстной монастырь. Спросила, можно ли купить что-нибудь. К ее радости продали кирпич, двери и великолепные арочные оконные рамы. Они очень украшают дом. Сергею Николаевичу было приятно, что частичка страстного монастыря сохранится в его доме. На время строительства Ирина Алексеевна определила Дурылина в дом отдыха «Правда», потом на месяц к Тютчевым в Мураново, потом опять в дом отдыха. На участке поставили сарай, и в нем поселилась Елена Григорьевна Першина, мать Феофания, рясофорная монахиня с 1919 года, которой после разорения монастыря и шестилетнего отбывания в ссылках податься было некуда. Приехала к Ирине Алексеевне, помогала при строительстве, да так и осталась жить. Ирина Алексеевна сразу с ней договорилась, что не будет ни монашеской одежды, ни имени и о священничестве Сергея Николаевича никому ничего не говорить. В 1960-е годы, когда я появилась в доме, Елена Григорьевне перевалила уже за 80. и жила она, что называется, на покое. Уже не помогала по хозяйству, каждый день ходила в церковь и приносила нам просфорки. Хоронили мать Феофанию в 1970 году в монашеском одеянии и с закрытым лицом. За соблюдением всех правил следили монашенки из ее бывшего монастыря, вызванные Ириной Алексеевной. Когда фундамент был почти готов, Приехал Сергей Николаевич посмотреть, как идут работы. Ему показалось, что дом мал. Он отмерил метра три по длине. Здесь будет коридор, ванна, уборная. Это очень осложнило постройку, но перечить Сергею Николаевичу Ирина Алексеевна не могла. В кухне сложили русскую печку. Хотя после киржача Сергей Николаевич не взлюбил Это устройство русской избы. Там громоздкую русскую печь, занимавшую пол избы, приходилось топить дважды в день. Дров она пожирала много, но тепло не держала, и согреться можно было только на лежанке. Болшевская печь тепло держала, но несмотря на топившуюся еще одну печь для комнат, зимой в доме температура не поднималась выше семнадцати. 18 градусов. В главе «Отчий дом» из мемуаров в родном углу Дурылин любовно опишет голландские печи из белых блестящих изразцов, которые в их доме в плетешках хорошо хранили тепло и позволяли ходить без фуфаек и теплых кофт. 6 ноября 1936 года состоялось официальное открытие дома. хотя еще года два пришлось его достраивать, зарабатывая деньги лекциями, статьями и частыми выездами в театры разных городов на консультации по сценическому искусству и режиссерскую работу. Народные артисты Елена Митрофановна Шатрова и Василий Осипович Топорков устроили торжественное шествие к дому и водрузили на нем флаг. Судьба сжалилась над 50-летним, измученным скитаниями, болезнями, постоянным надзором ГПУ Дурылиным и подарила ему на последние 18 лет благополучный период жизни. Наконец у Сергея Николаевича появился свой тихий, спокойный угол с геранью на маленьком окошке. Кончились мытарства, переезды, бесприютность. Шумной, суетной Москве серьезная работа не клеилась, и судьба подарила ему большего. Отказ в получении комнаты в Москве воспринимался как беда, а оказался благом. Теперь можно было обзаводиться своим хозяйством первый раз в жизни. Ирина Алексеевна прежде всего навела уют в кабинете Сергея Николаевича. кольцерярский письменный стол с настольной лампой под зеленым абажуром и литой чернильницей, под столом скамеечка для ног, чтобы зимой не мерзли от холодного пола, книжные полки до потолка во всю стену, узкая железная солдатская кровать, диван со спинкой и валиками, накрытый белым холщовым чехлом. Эта обстановка в полной неприкосновенности сохранилась и до сего дня. Завели огородик, разбили сад. Под окном кабинета росли две березки. Возле них пела под гитару для Сергея Николаевича Надежда Андреевна Обухова. Ирина Алексеевна посеяла между березами рожь, чтобы Сергей Николаевич, глядя в окно, видел кусочек России. Так она мне объяснила. Любил Сергей Николаевич побродить в саду с гостями. Вспомнить философскую Москву начала XX века с Морозовой, посидеть на скамейке с Нестеровым, для которого в доме была предусмотрена комната, и он часто и с удовольствием гостил по несколько дней, а то и недель. Уезжая, Нестеров всегда оставлял на столе, незаметно для хозяйки, карандашный рисунок в подарок Едине Алексеевне. Сергею Николаевичу он дарил свои этюды. В октябре 1937 года Нестеров сообщает в письме «Сегодня иду на именины Сергея Николаевича, который, или вернее Ирина, построил себе хижину в верстах в 35 от Москвы. Там будет комната, которая в любое время будет ожидать моего посещения». Примечание. Нестеров. Письма. Страница 412. Конец примечания. И, конечно, в доме поселились кошки. И Сергей Николаевич, и Ирина Алексеевна, каждый сам по себе, оставили воспоминания, как Нестеров в саду играл с котятами. Рассказывая о Дурылине, нельзя не сказать о его любви к кошкам. Он их не просто любил. Он их глубоко уважал за их мудрость, красоту и грацию, ласковость и преданность хозяину, но при всем этом независимый нрав. Васька, мой кот, хорош уж тем, что за все время лежания его на письменном столе моем никогда не сказал ни одной глупости. Я Ваську глубоко уважаю и люблю. В своем углу ему принадлежит большее место, совершенно заслуженное. Это Челябинская запись 1924 года. А в 1926 году, начав в третьей тетрадке в своем углу писать о русских писателях XIX века, Сергей Николаевич вдруг бросает, сделав приписку «Васька лапки положил и не дал писать». Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год. Страницы 100. -я, 168. -я. Конец примечания. В рукописи карандашом обведены лапки кота. По-моему, это замечательно и трогательно. Челябинского Ваську привезли в Москву. Когда Дурылина в 1927 году арестовали и комнату его опечатали, кот лег под дверь комнаты, отказывался от еды и воды, которую приносили соседи по квартире, и умер от тоски по хозяину. Сергей Николаевич... Часто вспоминал его в своих записях. Лошкарева, племянница Короленко, с 1934 года печатавшая работы Дурылина, приехав в Болшево, нередко заставала Сергея Николаевича у письменного стола, неловко притулившегося на краешке кресла, чтобы не потревожить раскинувшуюся на нем во всю ширь мурку. Композитор Бирюков, 23 января 1941 года, исполнил на рояле в Большево свою кошачью сюиту, посвященную дурлинской кошке Мурке. А Сергей Николаевич подарил этой кошечке свою книгу Михаил Юрьевич Лермонтов, написав на титунном листе «Милой Мурочке, моей помощнице Пивунье при этой работе». Автор. 12 июля 1943 года. Еще в 1920-х годах Сергей Николаевич Начал писать для Ирины Алексеевны, чтобы ее позабавить и развеселить, маленькие рассказики-стишки о кошках и от имени кошек. Примечание. МДМД МБКП 3376. Конец примечания. Утром возле своей кровати она находила так называемые сюрпризики. Их весело читали за завтраком, а потом складывали в папочку. Постепенно сложилась целая книжка «Муркин вестник Мяу-Мяу» с рисунками автора. В нее вошли, помимо рассказов о своих кошках, рассказы о кошках известных людей, о кошкиных именинах, а также загадки, песни, шутки-прибаутки, рассказы о птицах и зверях, о домашних новостях, о близких друзьях и знакомых. В сокращенном виде – Книжка издана за свой счет другом Дурылинского дома, бывшим директором Симферопольской картинной галереи, Розой Дмитриевной Бащенко, тиражом 500 экземпляров. Примечание. Дурылин. Муркин-вестник мяу-мяу. Вступительная статья. Составление комментарий Бащенко. Симферополь. 2006 год. Конец примечания. И разошлась эта книжка в считанные дни. В Болшеве успокоилась душа Сергея Николаевича под теплой материнской заботой Ирины Алексеевны. Здесь он сумел примирить в себе служение Богу, тайное, и служение искусству, явное. Распорядок в доме, весь образ жизни были подчинены интересам Сергея Николаевича. Вставал он на рассвете, часа в четыре утра, пил чай и садился работать у себя в кабинете над очередной книгой, лекцией, докладом. Когда обитатели дома и гости просыпались, он выходил к ним и за общим завтраком развлекал веселыми разговорами, интересными рассказами. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не приезжал к нему. С возвращением в Москву изменился круг знакомых. Из прежнего окружения иных уж нет от те далече, а некоторые перевоплотились в новый антропологический тип выражение Бердяева и делали карьеру. Продолжает общаться с Сидоровой, Буткевич, Нестеровым, Морозовой, Никитиным, епископом Стефаном, с Фуделем только письмами, так как тот в ссылке, с Пастернаком, Фальком. гусевым, нерсесовыми, гениевыми и еще несколькими людьми из, так сказать, доарестного окружения. Теперь у него много друзей из актерской среды, добрые отношения с учеными-филологами, людьми искусства. Московская жизнь Дурылина так насыщена литературной, научной и педагогической работой, как будто это компенсация за годы томской ссылки. После возвращения из Киржача он недолгое время работает старшим научным сотрудником Музея Малого Театра. В год образования Союза писателей СССР 1934 становится его членом. Билет номер 492 подписан Горьким. Членом Всероссийского Союза писателей Дурылин был с 1920 года. С 1938 года Сотрудничает в Лермонтовской и Толстовской группах Института мировой литературы, ИМЛИ. По заданию института пишет книги, статьи, читает доклады, участвует в качестве комментатора и редактора в подготовке академических собраний сочинений классиков. С 15 мая 1945 года по 1 апреля 1946 года заведует кафедрой истории русского театра Государственном институте театрального искусства, ГИТИС. С 4 апреля, по личной просьбе, освобожден от этой должности и оставлен в качестве профессора. Под его руководством написаны и защищены многие диссертации. В это же время, с 30 марта 1945 года, он старший научный сотрудник сектора истории театра во вновь созданном Институте Истории Искусств Академии Наук СССР. С 1946 года и до конца своих дней профессор. В 1944 году по ходатайству Имли Дурылину присваивают степень доктора филологических наук без защиты диссертации по совокупности работ. До самого конца Дурилин не сбавлял напряженный ритм работы. Волшевский период был самым плодотворным в творчестве Дурылина. Более двухсот крупных публикаций. А еще работы, которые писались в служебном порядке для Института истории искусств Академии наук СССР, для Института истории Академии наук СССР и остались в машинописном варианте. Статьи в газетах, рецензии, а также то, что создавал для себя, так сказать, столб. А сколько было сердечно отстоявшегося, мыслительно окрепшего, выражение Дурылина, что хотел, но не решался доверить бумаге. Часть оставшихся в рукописях материалов об актерах Дурылин надеялся увидеть на страницах театрального наследства, которое он полагал должно быть создано по типу литературного наследства. К сожалению, осталось неоконченным исследование Пушкина и Грибоедов. Борис Годунов и «Горе от ума. К истории творческой взаимности. Сколько бесценного мог бы Дурылин поведать нам? Дурылин продолжает серию фундаментальных исследований из истории литературных отношений России и Западной Европы, начатую работой русские писатели у Гёте Веймаре «Александр Дюма, отец и Россия», 1937 год, где освещает отношения Дюма с Николаем I и его путешествие по России. «Вяземский и Ревю энциклопедик», 1937 год, об утаенном сотрудничестве Вяземского с журналом «Жюльена», друга Робеспьера. «Госпожа де Сталь и ее русские отношения», 1939 год, О скитаниях писательницы, изгнанной из Франции Наполеоном за политические взгляды, о ее переписке с Александром I и отношениях с Уваровым, будущим президентом Академии наук. Тонкая интуиция исследователя, глубокое знание материала, позволяют Дурылину строить свое повествование на фоне политической и общественной атмосферы, в которой жили его герои. В своих исследованиях Дурылин свободно перемещался из века в век, из одной страны в другую, от одного вида искусства к другому. Все составляло его профессиональный интерес, и знания были глубокими.